Глава шестая Часов в семь утра Давыдов, придя в сельсовет, застал уже в сборе четырнадцать человек гремячинской бедноты. «А мы вас давно ждем, с позаранку!» — улыбнулся Любишкин, забирая в свою здоровенную ладонь руку Давыдова. «Не терпится!» — пояснил дед Щукарь. «Это он!» Одет из Белой Бабьей шубу в первый день приезда довыдова перешучивался с ним во дворицель совета. С того дня он почёл себя близким знакомым довыдова и обращался с ним не в пример остальным, с дружественной фамильярностью. Он так перед его приходом и говорил: "Как мы с довыдовым решим, так и будет". Он позавчера долго со мной калякал. Ну, были промеж серьёзные и шутейли разговоры, а то всё больше обсуждали с ним планы, как колхоз устраивать. Весёлый он человек, как и я. Гавыдов узнал щукаре по белой шубе и сам того не зная, жестоко его обидел. О, это ты, дед. Вот видишь? Позавчера ты как будто горчился, узнав, для чего я приехал, а сегодня уже сам колхозник. Молодец. Никогда было. Никогда. Потому и ушёл-то, сбурмотал дед Щукарь, боком отдвигаясь от Довыдова. Было решено идти выселять кулаков, разбившись на две группы. Первая должна была идти в верхнюю часть хутора, вторая в нижнюю. Но Нагульнов, которому Довыдов предложил руководить первой группой, категорически отказался. Он нехорошо смутился под перекрёстными взглядами отозвал Довыдов в сторону. Ты чего номера выкидываешь? холодно спросил Довыдов. Я лучше пойду со второй группы и в нижнюю часть. А какая разница? нагульно покусал губы, отвернувшись, сказал. Об этом бы ну, да всё равно узнаешь. Моя жена, Лушка, живёт с Тимофеем, сыном Фрола Дамаского, кулака «Не хочу. Разговоры будут. В нижнюю часть пойду. Размёту впущай с первой». «Э-э, брат, разговоров боятся, но я не настаиваю. Пойдём со мной со второй группой». Давыдов вдруг вспомнил, что ведь сегодня же он видел над бровью жены Нагульного, когда та подавала им завтракать, лимонно-зеленоватый застарелый синяк. Морщась и двигая шеей, словно за воротник ему попала сенная труха, спросил. — Это ты посадил фонарь? Бьешь? — Нет, не я. — А кто же? — Он. — Да кто он? — Ну, Тимошка. — Фролов, сын. Давыдов несколько минут недоумевающе молчал, а потом озлился. — Да ну к черту, не понимаю. Пойдем после об этом. Нагульнов с Давыдовым, Любишкин... Дед Щукар и ещё тройка казаков вышли из сельсовета. С кого начнём? Давыдов спрашивал, не глядя на Гульнего. Оба они по-разному чувствовали после разговора какую-то неловкость. С титка по улице шли молча. Изука на них любопытствующие посматривали бабы. Детвора была увязалась следом, но Любишкин вытянул из плетня хворостину. И догадливые ребята отстали. Уже когда подошли к дому Титка, Нагульнов, никому не обращаясь, сказал «Дом этот под правление колхоза занять, просторный, а из сараев сделать колхозную конюшню». Дом действительно был просторный. Титок купил его в голодный двадцать второй год за яловую корову и три пуда муки на соседнем хуторе Тубянском. Вся семья бывших владельцев вымерла. Никому было потом судиться с тетком за кабальную сделку. Он перевёз дом в Гремячий, перекрыл крышу, поставил рубленные сараи и конюшню, обстроился навечность. Скрашенного охрой карниза смотрела на улицу затейливо сделанная малером надпись славянского письма: Т. К. Бородин. РХ 1923 год. Давыдов с любопытством оглядывал дом. Первый вошёл в калитку нагульнов. На звяк щеколды из-под амбара выскочил огромный, волчьей окраски цепной кабель. Он рванулся без лая, стал на задние лапы, сверкая белым пушистым брюхом и задыхаясь, хрипя от перехватившего горло ошейника, глухо зарычал. Бросаясь вперёд, оप्रतिдваясь на спину Несколько раз он пытался перервать цепь, но не осилив, помчался к конюшне, и над ним, катаясь по железной протянутой до конюшни проволоке, пивуче зазвенело цепное кольцо. "Какой черт, он с седлает не вырвешься", бормотал дед Щукарь, а после выкосясь и на всякий случай, держась поближе к плетню. В курень вошли толпой. Жена тетка Худая высокая баба поила из лоханки телка. Она со злобной подозрительностью оглядела нежданных гостей. На приветствие буркнуло что-то похожее на черти тут носит. — Ты дома? — спросил Нагульнов. — Нету. — А где же он? — Не знаю, — отрезала хозяйка. — Ты знаешь, Перфильевна, от чего мы пришли? Мы... — загадочно начал было дед Щукарь. Но Нагульнов так ворохнул в его сторону глазами, что дед судорожно глотнул слюну, крякнул и сел на лавку, не без внушительности запахивая полы белой невыдубленной шубы. — Кони дома? — спрашивал Нагульнов, словно и не замечая неласкового приема. — Дома. — А быки? — Нету. — Вы чего явились-то? — С тобой мы не могем. Снова начал было дед Щукарь, но на этот раз Любишкин, пятясь к двери, потянул его за полу. Дед, стремительно увлекаемый в сене, так и не успел кончить фразу. — Где ж быки? — Уехал на них, Тит. — Куда? — Сказал и тебе, не знаю. Нагульнов мигнул Давыдову. Вышел. Щукарю на ходу поднес к бороде кулак, посоветовал. — Ты молчи, пока тебя не спросят. И когда выдову: "Плохие дела. Надо поглядеть, куда быки делись. Когда по них не справадил, так без быков что ты?" Испугался Нагульнов. "У него быки первые в хуторе. Рога не достанешь. Как можно? Надо идти и тка и быков искать". Пошептавшись с Любишкиным, они пошли к скотиньему базу, оттуда в сарай и на гумно. Минут через 5 Любишкин Вооружившись слегой, принудил кобеля к отступлению, загнал под амбар, а Нагульнов вывел из конюшни высокого серого коня, обратал его и, ухватившись за гриву, сел верхом. — Ты чего это, макар, не спросясь, распоряжаешься на чужом базу? — закричала хозяйка, выбежав на крыльцо, руки в бока. — Вот муж вернется, я ему, он с тобой потолкует, не ори. Я бы сам с ним потолковал, когда он дома был. Товарищ Давыдов, а ну-ка, пойди сюда. Давыдов, сбитый с толку поведением нагульного подошёл. С гумна свежие бычьиные следы на шлях. Видать, тит пронюхал, погнал быков сдавать, а сани все поцараем. Брешет баба. Идите пока кончайте кочтова, а я побегу в Верхие в Тубинской. Окромя Гнать ему их некуда. Слами ко мне хворостинку погонять. Прямо через губную Нагульнов направился на шлях. За ним выставала белая пыль, медленно оседая на плетнях и на ветках бурьяна, слепящей ярким кристаллическим серебром. Бычачьи следы и рядом копытный след лошади тянулись до шляха, там исчезали. Нагульнов проскакал по направлению к Тубинскому саженению 100. По пути на снежных переносах он видел всё те же следы, чуть присыпанные позёмкой, и, успокоившись, что направление верное, поехал тише. Так отмахал он версты полторы, как вдруг на новом переносе следов не оказалось. Круто повернул коня, спрыгнул, внимательно разглядывая, не замело ли их снегом. Перенос был не тронут, девственно чист. В самом низу виднелись крестики сорочек следов. Выругавшись, нагульно впоехал назад уже шагом, поглядывая по сторонам. На следы напал вскоре. Быки, оказалось, свернули со шляха неподалёку от Толоки. На быстрой рыси нагульнов следы их просмотрел. Он сообразил, что Титок направился через бугор прямиком в хутор Войсковой. Должно быть, кому-нибудь из знакомцев, подумал, направляя по следам и сдерживая бег коня. На той стороне бугра, возле мёртвого буерака, приметил на снегу бычачий помёт, остановился. Помёт был свежий, на нём только недавно изморозью тончайшей плёнкой лёг ледок. Нагульно внащупал в кармане полушубка холодную колодку нагана. В буерак спустился шагом. Ещё полверсты проехал и только тогда увидел неподалёку, за купой голых дубов, верхового и пару разналыганых быков. Верховой помахивал на быков налыгачим, горбился в седле. Из-за плеча его схватывался синий табачный дымок, таил навстречу. Поворачивай! Ты только остановил заржавшую кобылу, оглянулся, Выплюнул цыгарку и медленно заехал быкам наперед, негромко сказал. — Что так? — Ру-ру-ру, гов, стойте! Нагольнов подъехал. Титок встретил его долгим взглядом. — Ты куда направлялся? — Быков продать хотел, Макар, я не скрываюсь. Титок высморкался. Рыжие, вислые, как у монгола усы, тщательно вытер рукавицей. Они стояли, не спешиваясь, друг против друга. Лошади их с похрапом обнюхивались. Опалённое ветром лицо Нагульнова было разгоречено зло. Титок, внешне спокойный, тих. "Завертай байков и гони домой", приказал Нагульнов, отъезжая в сторону. Одну минуту Титок колебался. Он перебирал поводья, нагнув дремотно голову, полузакрыв глаза. И в своём сером домотканном зипуне, с накинутым нарванной малахай копешоном, был похож на дремлющего ястреба. Если у него под зипуном что-нибудь есть, то он сейчас расстегнёт крючок, думал Нагульнов, глас не спуская с неподвижного титка. Но тот, словно очнувшись, махнул налыгачим, быки пошли своим следом обратно. Забирать будете, раскулачивать? После долгого молчания спросил Титок, сверкнув на Нагульного из-под надвинутого на брови капюшона синими белками. Дажился. Гоню тебя как пленного гада, не выдержав, воскричал Нагульнов. Титок поёжился, до самого бугра молчал, потом спросил: "Меня куда будете девать?" "Вышлем". "Это что у тебя под зипуном выпинается?" Отрез Читок искосаглянул на Нагульного, распахнул полузепуна. Из кармана сюртука, белым маслом, выглянула небрежно оструганная, залапанная рукоять обреза. "Дай-ка его мне", Нагульнов протянул руку, но Читок спокойно отвёл её. "Нет, не дам", и улыбнулся, оголяя подвислыми усами чёрные, обкуренные зубы, глядя на Нагульного острыми как у харя, но весёлыми глазами. Не дам. Имущество забираете, да ещё отрез последний. Кулак должен быть с отрезом, так про него в газетах пишут. Беспременно, чтобы с отрезом. Я может им хлеб насучный добывать буду, а? Селькоры мне безнадобностей. Он смеялся, покачивая головой, рук с Луки не снимал и нагульнов не стал настаивать на выдаче обреза. Там в хуторе я тебя обломаю, решил он. Зачем не боясь думаешь, Макар? Он с отрезом поехал, продолжал титок. Греха с ним. Он у меня чёрт-те из каких пор тогда и шёл, принёс с хохлоча у восстания, помнишь? Ну, лежит себе отрез, приржавел, я его почистил, смазал, цинтиным, думаю, может от зверя или от лихого человека сгодится. А вчера узнал, что вы собираетесь идти кулаков перетряхать. Только не смекитель я, что вы ночью тронетесь, а то бы я с быками-то и всю ночью коммунировался. От кого узнал? Ну. А вот скажи ему. Слухом земля полна. Да. И обсоветовали ночью с бабой быков в надёжные руки сдать. Отрес я с собой зацепил. хотел прихоронить в степи, чтобы не нашли случайно базу, да прижалел. — И ты, и вот он. — Так у меня под коленками и зашикотало, — оживленно говорил он, насмешливо играя глазами, тесня коня нагульного грудью кобылицы. — Ты шутки потом будешь шутить, титок, а зараз построжей держись. — Ха! Мне самое теперье и шутковать. — Ха! Завоевал себе сладкую жизнью, справедливую власть оборонял, а она меня за хиршу. Хирша, загривок. Голос стыдка оборван усёкся. С этого момента он ехал молча, нарошно придерживал кобылу, наровя пропустить макара хоть на поллошади вперёд. Но тот и запаски тоже при отставал. Быки далеко ушли от них. Шевели, шевели. говорил Нагульнов, напряжённо посматривая на тетка, сжимая в кармане наган. Уж чтон-то знал тетка, знал его как никто. Да ты не отставай. Стрельнуть ежели думаешь, всё равно не придётся, не успеешь. А ты пужливый стал. Улыбнулся теток и хлистнул в коня налыгачим, поскакал вперёд.